Глава сорок Аврора. Я слышала, как в кабинете Марата что-то рухнуло, причем неоднократно. Хотела вернуться, но решила, что так будет лучше. Чем дальше, тем нам обоим легче. Ночь, проведенная с дивалином была ошибкой. Отчасти я подалась этой сладости, этому томному желанию. Скорее освободиться от пытки, что сводило меня с ума. Уходя все дальше от Марата, я чувствовала, как мое сердце сжималось в груди. Я ощущала невидимую боль, потому что этот мужчина задел за живое. Он был зверем для всех, а для меня открыл свою душу. Вот только стоило мне в нее заглянуть, как тут же Марат захлопнул перед моим носом двери. Он боялся, ну а я. Я тоже боялась новых чувств, вдруг вспыхнувших к нему. Умом, я понимала, что он меня выкупил не для утех, а преследовал цели, и, возможно, его план все еще в силе. Но вот сердцем... Как заставить себя игнорировать то тепло, что разливалось в венах, когда этот мужчина был рядом со мной? Марат не делал мне больно, но своими поступками и поведением отталкивал от себя, словно намеренно, чтобы я не смела сломить его хрупкую скорлупу в которую он самолично вовлёк себя после трагедии в семье. Я так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как мои ноги вывели меня во двор. Остановилась на крыльце, вбирая в легкие побольше свежего воздуха. Кислород обжигал гортань, а подступившие слезы вдруг хлынули бесшумным потоком. Но я мигом стёрла мокрые дорожки со щёк, чтобы никто не видел моей слабости. Теперь же охрана не спускала с меня своего внимания. Очевидно, приказ Марата в этот раз на них сработал еще пуще прежнего. Дьяволин дал мне возможность начать жить, а это стоило многого. Пусть он использовал университет в качестве преграды между нами, но я была рада, что могла вновь влиться в настоящую жизнь. Это весомый шаг вперед. Надежда на то, что у меня все же было будущее. «Аврора!» Кто-то окликнул меня, но я не сразу сообразила, откуда доносился шум голоса. Женского. Прислушалась, но в ответ тишина. Я мотнула головой, ругая себя за то, что поддалась слуховым галлюцинациям. Из-за нервного потрясения и срыва, в купе с прекрасной ночью любви, все смешалось. И звуки, и шумы. «Аврора, я здесь!» Уже более отчетливее раздался узнаваемый мне голос Ларисы. Я ахнула, когда наконец увидела девушку укованных ворот. Рванула скорее к ней, пока охрана не прогнала ее. Виталий, брат Дьяволина, уже стоял на и Ехидно ухмылялся, а на носу у него красовалась приличная рана, будто нос треснул на переносице напополам, и кровь, выступившая из разрыва, запеклась, превратившись в корочку. Вокруг его глаз рисовались фиолетовые синяки, будто очки. Нехило досталось ему. «Вот только от кого?» Думать долго не пришлось. Это явно Марат. Только он мог озвереть подобным образом и вылить свои злости, гнев на других. Я все же подбежала к воротам и вцепилась в прутья. «Откуда ты здесь?» Взволнованно задала вопрос, разглядывая Ларису с ног до головы. Одетая в спортивный костюм, слегка потрепанной и испачканной грязью, девушка выглядела уставшей и нервной. «Меня прислал твой отец». Тихо, почти шепотом проговорила девушка, у которой я несколько недель жила в квартире. Мое сердце ухнуло вниз, как только я осознала, что Лариса бы просто так не пришла выполнять приказ чужого мужчины. Тем более она никак не могла знать, где я находилась. «Что случилось?» Схватившись за ее руки, я пристально впилась взглядом в ее заплаканные глаза – Подбородок девушки задрожал, а самое ужасное, что я не могла ей ничем помочь. «Ну же, Ларис, скажи мне!» — поторапливала ее, собросив взгляд на Виталия, уже говорившего в переговорное устройство. «Вот скотина!» — уже докладывал своему братцу. Я снова обернулась к девушке вся внимание. Он отобрал у меня квартиру. Лариса всхлипнула, стараясь не поддаваться панике и отчаянию, которое съедало ее изнутри. Я онемела. Не могла поверить в то, что мой отец мог так поступить с невинным человеком. Забрал сына. Голос девушки надломился, и она чуть было не повалилась на асфальт, теряя равновесие. Сказать, что моя душа прямо сейчас покинула тело, ничего не сказать. Меня будто обухом по голове огрели. Я подхватила Ларису и сама вместе с ней опустилась на бетонную поверхность дороги. Она плакала горькими слезами, а все ее тело повело дрожью. Когда это случилось? «Боже, Лариса, мне так жаль!» Всхлипнула я, ощущая нарастающую тревогу, будто чувствовала спиной, что за мной уже стояли наблюдатели. Лариса вновь взглянула на меня, а в глазах пустота. Я даже слегка передернулась. Он велел передать тебе, если ты не вернешься в течение 48 часов домой, то убьет моего мальчика, Аврора. Голос Ларисы окончательно надломился, вгоняя меня в такую бездну тоски и тревоги. Волнение не то чтобы цунами накрыло всю меня. Нет, оно к чертовой матери снесло во мне любой лучик, проблеск надежды, что скоро все будет иначе, что скоро все закончится. Аврора! Раздался громоподобный голос Марата за моей спиной, и мне пришлось повиноваться ему. Я обернулась, ненавидя сейчас абсолютно все и каждого. «Немедленно зайди в дом», — сказал, как отрезал, скрестив на груди свои мощные руки, которые этой ночью нежно обнимали меня и прижимали к стальной груди. Шумно сглотнув, я отрицательно замотала головой. «Нет! Марат, пожалуйста, помоги ей!» Лариса здесь ни при чем. Отец отнял у нее ребенка. Боже, да что же это такое? Казалось, конца и края у этой бесконечной неразберихи не наблюдалось. Я поднялась, и вместе со мной на шаткие ноги встала Лариса. Я сказала отойти, Аврора. Марат будто не слышал меня и продолжал настаивать на своем. Ей нужна помощь! Как ты этого не понимаешь? Закричала во все горло, пытаясь достучаться до него. А потом... Господи, то, что случилось после, навсегда изменит мое представление о жизни и доверии к людям. Только я повернулась лицом к Ларисе, желая хоть как-то посочувствовать, но наткнулась на дуло пистолета, которое она вынула из-за пазухи и ткнула прямо в мою грудь. Издалимарат не понял, почему я встала, как вкопанная, и вдруг прекратила говорить. Лариса демонстративно стерла свои слезы и ухмыльнулась мне, показывая оскал белых зубов. «Замри и не смей даже двигаться!» Шепотом отдала мне приказ, чтобы я не смела выдавать ее. Она выглянула из-за моего плеча, оценив обстановку, и, скорее всего, надвигающегося Марата к нам. «Аврора!» Опять его голос, и я зажмурила глаза, мысленно выругавшись на саму себя, что не послушала Дивалина, когда была возможность отойти. «Отойди от ворот! Охрана немедленно занять позиции!» Его приказ хлестанул, будто хлестка по асфальту, разрывая над части мою душу. На мгновение вдруг испугалась, что не я была целью Ларисы, а, скорее всего, Дивалин, и потому она приказала мне заткнуться. Когда я снова взглянула в ее озверевшие глаза, налитые приятным ожиданием, поняла. Мои догадки были верны. «Зачем ты это делаешь?» Едва шевеля губами, я спросила у Ларисы, которая когда-то была моим спасением. Девушка перевела на меня безжизненные глаза, а с лица слегка сошла ухмылка, будто она безмолвно извинялась передо мной, почувствовав вину за происходящее. «Скажи, это он тебя послал сюда?» «Отец правда выкрал твоего малыша, чтобы ты от отчаяния пошла на эту сделку?» Рука с пистолетом Ларисы дернулась, а значит, я была близка к правде. «Я должна это сделать!» Без тени сомнения проговорила она, тыча в мою грудь, прямо напротив сердца дулом оружия. Я дрожала от страха и неизвестности, что будет дальше. Вдруг мне остались считанные секунды, а я посвящаю их совсем не тем разговорам. — Не должна, — замотала головой, игнорируя очередной оклик Марата. — Не делай этого. Прошу тебя. — Твой отец все равно убьет его, а тебя сдаст в руки Бокову. Твоего жениха нашли полумертвым у моста, недалеко от его же собственного дома. По всем СМИ разлетелась новость, что именно Дьяволин виноват. А Денис собирается против него выдвинуть дело. Раздраженно протараторила Лариса, чуть ослабив руку и опустив пистолет ниже. Потом она будто очнулась от раздумий, опасливо поглядев на мужчин, явно готовых к любому исходу событий. Они-то готовы, а вот я... Нет. Не дергайся. Я хочу, чтобы Дивалин подошел ближе. Так сказал сделать Фролов. Он наблюдает за нами. Лариса явно была не в себе, как будто ее загипнотизировали. Я начала осматриваться по сторонам, ища глазами приметные машины или еще что-либо, что могло указывать на присутствие моего отца, и обнаружила за углом тонированную машину, его джип, с которым он никогда не расставался. Как будто почувствовав мой пристальный взгляд, отец опустил стекло в дверце и снял темные очки. Одними губами он что-то молвил а до меня доносились лишь очертания слов, будто он давал команду. И как только Лариса перевела пистолет на Марата, мое сердце окончательно остановилось. Я обернулась лицом к дивалину, увидев в его глазах ощутимый страх, но не за себя, а за меня. Марат рванул вперед, вот только я не хотела, чтобы Лариса ранила его. Раздался оглушительный выстрел, взорвавший мои уши до звонкого эха, до вздрагивания. Началась самотоха и ответные звуки шума пуль. Но я ничего не слышала, а лишь почувствовала жалящую боль и тепло, вдруг разлившееся на моем животе. Опустила глаза вниз, всматриваясь в черную рубашку, которую надела утром в своей спальне, и прислонила руку, притягиваясь к месту, где я ощутила влажность. Кровь на моих дрожащих пальцах. Алая и все еще теплая. Ноги подкосились, а когда я вскинула голову вверх, падая прямо в руки Марату, я молила лишь об одном — чтобы больше никто не пострадал, кроме меня. «Аврора!» — закричал Марат, подхватывая меня и прижимая к своей груди. «Не засыпай! Не смей закрывать глаза! Виталий, машину скорее!» Его властный тон мне безумно нравился, и отдаленно в голове прозвучало само собой, что я полюбила этого мужчину. За маской твердого и озверевшего бундюгана прятался сильный и раненый мужчина, у которого отняли всё, за что человек способен был держаться в этом мире. Любовь. «Аврора, твою мать! Не закрывай глаза!» Так далеко и так близко. Урывками хваталось за сознание, понимая, что уже находилось в машине. Ничего не чувствовала. Только стало слишком холодно и больно. Марат, я сражалась сама с собой из последних сил, чтобы сказать ему о важном. Мне казалось, я должна признаться мужчине, что он стал мне дорог. Марат прильнул губами к моим, целуя так, будто вдыхал в меня жизнь. «Виталий, гони, блядь! Она теряет сознание!» «Я пытаюсь! Пытаюсь, брат!» «Не засыпай, куколка!» Марат легонько похлопал меня по щекам и обеспокоенно нахмурил брови, переводя очерневшие глаза вниз мне на живот, затем вновь на мое лицо, и в них я увидела страх. «Люблю тебя». Из последних сил я произнесла на выдохе свое признание, а потом тьма, поглотившая меня в бездну. Но она разительно отличалась от той, в которой я витала от чувства эйфории и желания, будоражущего каждый мой нерв. Здесь же я перестала чувствовать что-либо вообще пустота.